Не испытывая ни робости, ни грусти, как день приезда, я позвонил лифтеру, и лифтер уже не молчал, пока мы с ним поднимались в лифте, точно внутри движущейся грудной клетки, перемещающейся вдоль позвоночного столба, а все повторял. Теперь уж не так много народу, как прошлый месяц, скоро начнут разъезжаться, день убавляется. Это не соответствовало действительности. Но он уже сговорился о переходе в более теплую часть побережья, и ему хотелось, чтобы мы все разъехались как можно скорее, чтобы наш отель закрылся, и чтобы у него благодаря этому выкрылось несколько свободных дней перед возвращением на новое место. Кстати сказать, возвратиться на новое место в устах лифтера не было бессмыслицей. Вместо «поступить» он обычно говорил «возвратиться». Меня только удивило, что лифтер унизился до употребления слова «место», ибо он принадлежал к той части современного пролетариата, который стремится вытравить из своего языка следы рабства. Но он тут же сообщил мне, что в новых условиях, в которые ему предстоит возвратиться, мундир у него будет красивее и больше оклад. Слова «ливрея» и «жалования» казались ему устарелыми и роняющими человеческое достоинство. Но в противовес языку пролетариев, язык хозяев упорно держится за представление о неравенстве, и из-за этой нелепости я плохо понимал лифтер. Меня, например, интересовало одно — у себя ли в номере бабушка? Так вот, предупреждаемый мои расспросы, лифтер говорил мне... Эта дама только что от вас вышла. Меня это всякий раз сбивало с толку. Я думал что он имеет в виду бабушку. Нет, другая дама. Кажется, это ваше служащее. На старом языке буржуазии, который давно пора вывести из употребления, кухарку нельзя назвать служащей. И я на секунду призадумывался. Он что-то путает. У нас нет ни завода, ни служащих. И вдруг я вспоминал, что наименование служащей Это все равно, что ношение усов для официантов в кафе. Оно отчасти льстит самолюбию прислуги, и догадывался, что дама, вышедшая из нашего номера, — франсуаза, вернее всего, отправившаяся в кафетерий или посмотреть, как шьет портниха бельгийки. Но самолюбие лифтера этим все же не удовлетворялось. Сочувствие к своему классу он любил выражать через единственное число — у рабочего. или «у небогатого». Вот так же Рассин говорит «бедный человек». Но я был далеко не так любознателен и застенчив, как в первый день, и потому обыкновенно с лифтером не разговаривал. Теперь уже он не получал ответа на свои вопросы во время короткой поездки, пока он несся вверх по отелю, просверленному точно игрушка и на всех этажах раскрывавшему перед нами ответвление коридоров. в глубине которых свет скрадывался, тускнел, утончал двери и ступени лестниц и преображал их в золотистый янтарь, зыбкий и таинственный, как сумерки на картине рембранта выхватывающего из них то подоконник, то рукоятку от колодезного вала. И в каждом этаже золотистый отблеск на ковре объявлял о заходе солнца, а также о том, что тут близко окошко уборной. Я задавал себе вопрос, в Бальбеке ли живут девушки, которых я видел, и кто они такие? Когда нас влечет к какому-нибудь кружку, то все, что с ним связано, сначала волнует нас, а потом уносит в область мечтаний. Я слышал, как на набережной одна дама сказала, «Это подруга маленькой Симоне, и при этом у нее был такой вид, словно она давала лесные пояснения, вроде, например, такого». Он и маленький Ларош-Фуко — неразлучные друзья. И тотчас же лицо особы, которое об этом узнала выразило любопытство к той счастливице, что была подругой маленькой Симоне. Такое чести наверное, удостаивались не все, ведь аристократия — понятие относительное. В каком-нибудь плохоньком дачном месте сын торговца мебелью Законодатель мод и царствует в своем дворе, как юный принц уэльский Я часто потом селился вспомнить, как прозвучала для меня на пляже фамилия Симоне. Форма ее была тогда еще мне не ясна, она лишь едва-едва обозначалась, равно как и ее содержание, равно как и то, что могла она для кого-нибудь значить. Словом, в ней была та неопределенность и та новизна, которая так волнует впоследствии. когда эта фамилия, буквы которые с каждым мгновением все глубже врезает в нас неослабевающее наше внимание, станет, в моей жизни фамилия маленькая Семоне будет играть такую роль лишь несколько лет спустя, первым словом, какое нам приходит на память после сна или после обморока, еще до того, как мы сообразим который час и где мы, почти до слова «я»,